Часть третья. Среди степей. Глава 1 Очаков. Проходили дни, недели, а осада Очакова не продвигалась вперед. Лишь в половине августа 1788 года была заложена первая параллель на расстоянии версты от города, а к половине октября Русские батареи приблизились к ретраншаментам не более 150 сажен. Григорий Александрович был в нерешительности. Происходило это с одной стороны от того, что он нашел Очаков отлично защищенным. Французские инженеры, вызванные султаном, употребили все свое в это время славное искусство, чтобы сделать крепость неуязвимой. Она была, кроме того, окружена внешними сооружениями, которые могли служить укрепленным лагерем для целой армии. Очаков имел фигуру четырехугольника, продолговатого и неправильного, примыкавшего одной стороной к Днепровскому лиману. Эта сторона была прикрыта простой гладкой каменной стеной, а три другие обнесены валом, сухим рвом и гласисом. Впереди была воздвигнута линия редутов, а в углу, образуемом морем и лиманом, пятиугольный замок с очень толстыми стенами. Осадные работы были чрезвычайно трудны вследствие песчаной и каменистой окрестной местности. Турки поклялись держаться в крепости до последней крайности. С другой стороны, Причина медленности осады лежала в свойстве натуры светлейшего главнокомандующего. Он был лично храбр и смел в составлении предначертаний. Но когда приходилось их исполнять, то затруднения и заботы волновали его так сильно, что он не мог ни на что решиться. Он сам сознавал это и зачастую говаривал. «Меня не соблазнят победами», воинскими триумфами, когда я вижу, что они напрасны и гибельны. Солдаты не так дешевы, чтобы ими транжирить и швырять по-пустому. Упаси Бог тратить людей, я не кожи людоед тысячи лягут даром. Да и полководец я не по своей воле, а по указу, не в моей это природе. Не могу видеть крови, ран, слышать стоны и вопли истерзанных, изуродованных людей. Гуманитет излишний несовместим с войною, так-то. И он медлил, и медлил отдать решительное приказание. Все, между прочим, ожидали этого приказания с нетерпением. Многие даже роптали на эту черепашью осаду. Что таил в своем уме князь, не было известно никому. Состояние его духа было по обыкновению переменным. То он был в Кане Галилейской, как называл он свои веселые дни, то сидел на реках Вавилонских, как он образно именовал дни своей тяжелой хандры. Чужая душа Потемки, душа светлейшего для всех его окружающих и даже самых близких, была непроглядной ночью. Григорий Александрович всегда тщательно скрывал свои планы и намерения, и с этой целью, даже делая одно, говорил другое. Во время этой бесконечно длящейся очаковской осады в главную квартиру прибыл присланный австрийским императором военный уполномоченный принц Карл Иосиф Делинь. «Когда сдастся очаков?» – спросил он светлейшего – явившись к нему тотчас же по приезде в армию. «Ах, Боже мой!» — воскликнул Григорий Александрович. «В Очакове находится восемнадцать тысяч гарнизона, а у меня столько нет и армии. Я во всем претерпеваю недостатки. Я несчастнейший человек, если Бог мне не поможет». «Как?» — сказал удивленный Делинь. «Акинбурнская победа, отплытие флота...» Неужели все это ни к чему не послужит? Я скакал день и ночь. Меня уверяли, что вы уже начали осаду».